Глава восьмая. Аурен. От заявления на нет я теряю опору. Если бы я сейчас стояла, то непременно упала бы. Я не... не могу. Мне не хватает слов. Я подхвачена пеной гладкого шума, который бурлит водоворотом посреди моря. Перли? Сидеть теперь тоже не могу. После её заявления нет... Тем более, когда Нанет стоит на коленях, словно я алтарь, а она явилась, чтобы почтить меня. Я вырываю руки и спешно встаю, но запутываюсь ногами в откинутом одеяле и теряю равновесие. Нанет накриняется, чтобы подхватить меня, но я пячусь назад и протягиваю руки, не подпуская ее к себе. Она резко останавливается и с беспокойством на меня смотрит. Ноги у меня еще побаливают, но терпимо. Мне приходится немного согнуться, чтобы не удариться о потолок головой. Я окидываю взором тесный чердак и вдруг чувствую, будто мне не хватает воздуха. В голове продолжают бурлить мысли. От пенистого течения ее слов кружится голова. Но язык снова слушается меня. Я отвечаю. «Я не имею никакого отношения к Саре Терли. Я не связана с ней кровными узами». Лоб нет, прорезает морщинка. «Нет, связаны, без сомнений!» Прервав ее, я качаю головой и принимаюсь мерить комнату шагами. «Нет, нет, я бы знала!» «Верно?» Помню, как часто моя мать рассказывала истории о масте Лемурии. Помню, что эта легенда неизменно хранилась у меня в воспоминаниях, даже когда я забыла остальное. Но лишь потому, что мне нравилась эта история. Это вовсе не означает, что мы родственники. Уверена, многим детям Фейри рассказывали историю Сайры. Наверное, это какое-то недоразумение, говорю я на нет, пощипывая кончики пальцев. На моей коже до сих пор остались высохшие пятнышки золота. Недоразумение? она качает головой, словно это полнейшая нелепица. Вас зовут Аурен?» — я соскребаю большим пальцем золотую чешуйку. Да. И в ночь, когда вы потерялись, была битва. Сердце бьется сильнее, пальцы скребут сильнее. «Да?» — шепчу я. «Значит, это вы. Клянусь вам. Но...» «Уверяю вас, здесь больше нет никого с позолоченной кожей, сияющей как солнце», — заливисто рассмеявшись, говорит Нанет. «В ночь, когда вы пропали, даже сочинили песню о той битве. И в одном куплете упоминают вас, хотя поем его только мы». Я судорожно вдыхаю, когда она прочищает горло. Нанет начинает петь, и низкий тембр ее голоса разносится по комнате, как полуночный сонет, обращенный только к звездам. Затем на Бреол опустилась тьма, Но это была не просто ночь. Хлестал кнут, армия рыскала, Город был... Разрушенный и искалечен. И когда наступил рассвет, Открылась неприглядная правда. Наше маленькое солнышко пропало, Золоченая девочка Терли, Унесенная синевой. Когда в тишине допивают последний куплет, Слова песни продолжают звучать в голове а стук гулка бьющегося сердца заполняет пустоту. Бреол... Слышу свой голос, но он как будто раздается издалека, словно разносится эхом у меня в мыслях. В том городе мы жили. Это был мой дом. Она кивает, и тонкие пряди ее волос легонько развиваются, словно могут улететь, если бы они не крепились к ее голове. Вы были совсем маленькой девочкой, когда разгорелась битва, «А потом вы пропали, Льяри. Что вы помните?» «Немногое», — хрипло признаюсь я, продолжая щипать себя. «Но помню это. мощные улицы, запятнанные чернотой ночи. Треск обломков и спотыкающиеся шаги. Разбитые окна и валяющиеся на земле стекло, напоминающее сверкающие звезды. Соломенные крыши, охваченные огнем» который перекидывается с соломинки на соломинку и облизывает стены. Помню крики, грохоты, залпы на улице и обломки, сыпавшиеся с неба искрящимся дождем. Помню, как жалость к другим детям на улице. Вкус страха и магии в воздухе такой ощутимый, что к горлу подступал ком. Он подступает к горлу и сейчас. Я даже чувствую вкус дыма и кожи, пропитанной корой. В глазах Ненет виднеется та же печаль, когда она нежно говорит «Вы есть та золотая, что пропала, которая, наконец, к нам вернулась». Я, вонзая ногти в ладонь, а затем растираю комки липкого золота и сжимаю их в кулаке, чтобы успокоиться. «Так где же вы были?» — спрашивает она. И хотя Ненет произносит этот вопрос невзначай, я вижу, как она жаждет узнать правду. Я опускаю руки по бокам, и золотистые крупинки падают на пол. «Варея?» — осипшим голосом отвечаю я. «Я была Варея». Ее глаза становятся круглыми. На мгновение она просто смотрит на меня с недоверием. «Варея? Но как?» Я качаю головой. Я задавала себе тот же вопрос столько раз, что кажется, на него уже и не найти ответа. Так уж случается с некоторыми вопросами, с той недостижимой истиной. Порой мы спрашиваем и спрашиваем, а ни ответа, ни удовлетворения не получаем. Эти вопросы оставляют в нас зияющие дыры, которые всегда будут истощать неразрешимыми загадками. И на большее рассчитывать не приходится. Остается только спрашивать. Не знаю. Многие вас искали. Вы исчезли бесследно. Вас объявили мертвой. Кажется, будто кто-то давит мне на горло, пытаясь задушить. «А моя семья?» Я не могу произнести эти слова вслух. Совсем не могу. Но, похоже, на нет прекрасно понимает, о чем я спрашиваю. Когда на ее лице появляется еще больше жалости, когда она качает головой, я получаю подтверждение того, о чем всегда подозревала, но по какой-то причине все равно чувствую, как глаза наполняются слезами. Меня объявили мёртвой, но на самом деле мертвы они. В ту ночь в Бриоле мои родители погибли, а все, что у меня от них останется, лишь жалкие воспоминания и эти выматывающие вопросы, на которые нет ответа. В глубине души скребется печаль, отдаваясь внутри эхом и наполняя меня этим шумом. Я сирота, и мне всю жизнь пришлось жить с этим чувством. Но теперь я точно знаю, что у меня нет семьи, что не сбудутся мои фантазии о воссоединении с родителями. Осознание этого заполняет эхом каждую мою частичку разума и души. Я не слышу ее, но вдруг Ненет хватает меня за руку, и высохшая на моей коже золото остается у нее на ладони. «Теперь вы здесь, леди Аурен! Наша новая пташка со сломанными крыльями прилетела домой!» Она смотрит на мои ленты, которая свободно не спадает со спины. «Последняя урожденная Терли вернулась к нам золотым рассветом!» Я не чувствую себя рассветом. Я чувствую, будто мой горизонт стал блеклым. Меня разлучили со Слейдом. Моя семья умерла. Я в незнакомом месте и окружена незнакомцами. «Выходит, вы и правда, Фейри?» Говорю я, а голова кружится от необходимости услышать это. «Вы — Фейри, а мы и правда в Энвине?» Она смеется, словно вопроса глупее ей в жизни не задавали. «Ну, разумеется, я — Фейри. и, конечно, мы в Энвине. Вы упали с неба. А куда еще, по-вашему, привели бы вас богини?» Я заглатываю подступивший горлуком. Недоуменно смотрю на нее. Голова снова начинает кружиться и меня покачивает. «Думаю, мне нужно прилечь». Нанет тут же становится серьезной. «О, ну куда же это годится? Я всего лишь пожилая Фейри, которой так рада разговаривать с самой Льяри». Она похлопывает меня по руке. «Хорошенько поспите, чтобы прийти в себя. Отдых насыщеннее, если сон глубже», — повторяет она и направляется к выходу. «Когда оправитесь от странствия, вам станет намного лучше. А теперь отдыхайте, леди Аурен. Она улыбается напоследок, а потом поднимает юбки и принимается спускаться вниз через отверстие в полу. Когда Нанетта закрывает за собой люк, я остаюсь одна. Я падаю навзничь на кровать и, чувствуя головокружение, накрываюсь одеялом, словно оно может меня обуздать, словно может унять мои неистовствующие мысли. Я в Энвине. Спустя двадцать лет я наконец-то здесь. Я начала получать ответы на вопросы, которые изводили меня десятилетиями, и не знаю, что чувствовать. Как пропустить это через себя? Когда узнаешь от другого, кто ты, это приводит в замешательство. Я должна как-то совместить то, кем считала себя, с тем, кто я для них, и выяснить, как свести эти две ауры на воедино. Если бы рядом был Слейт, Я бы не чувствовала себя такой встревоженной, такой неприкаянной. Он всегда находил способ напомнить мне о моей истинной сущности. Слейд помогал мне сконцентрироваться. Или, может, он и был моим центром. Может, поэтому без него я так неустойчиво себя чувствую. Разлуку с ним я ощущаю так, словно меня просеяли. Во мне проделали дыры, и все, чего я опустошенное теперь хочу, Грузиться в Слейда, чтобы его присутствие придавало мне сил. Я думала, что умру на слияние. Думала, что больше никогда его не увижу. А потом он пришел. Пришел за мной, как и обещал всегда, и стал злодеем, в котором я нуждалась. Он убивал ради меня, разрывал арею на части, всячески пытался меня спасти. Я просто хочу вернуться к нему. Энвин взывал ко мне с тех пор, как меня из него выкрали. Но теперь, вернувшись, я чувствую себя еще более потерянной. Потому что обрела себя рядом со Слейдом, и только с ним по-настоящему буду ощущать себя дома. Я люблю его неистово и буду страдать от боли, истекать ею и горевать, пока он меня не найдет. А он обязательно меня найдет. А потом я закрываю глаза, И думаю о нем. Тянусь к нему мысленно. Может, где-то в арее, его глаза тоже сейчас закроются. Может, он почувствует меня, и мы встретимся во сне? И там мы сможем немного побыть дома, потому как я поняла, что мой новый дом это Слейт. Вновь проснувшись, я вижу в щелях между досками, что уже стемнело. Похоже, я крепко и долго спала, потому что подноса с едой рядом нет, а вместо него на столе стопкой лежит одежда. На полу рядом бадья с водой, на краю которого висят две тряпки, а на полу лежит кусок мыла. Когда я встаю, ленты волочатся за мной, как непривычно их видеть, словно мне только что приснилось, как они вернулись, и я думала, что по пробуждении они снова исчезнут. Но нет. Я вновь чувствую спиной приятную и знакомую тяжесть. Я протягиваю руку, чтобы прикоснуться к ним, провести пальцами по шелковистой длине. Может, я и не могу ими двигать, но даже их присутствие и касание мне достаточно. Я никогда не думала, что снова испытаю это чувство. Когда я вспоминаю, как презирала их раньше, как стыдилась их, меня переполняет стыд. Они часть меня. Они и есть я. И теперь, когда у меня снова появился шанс стать лентами единым целым, я не буду воспринимать их как должное. И кто знает, может богини наконец-то прислушаются, может снова вдохнут в них жизнь, и ленты смогут двигаться, если только я проявлю терпение. Я снимаю серое платье, радуясь, что могу избавиться от колючего одеяния со слияния. Затем беру тряпку и мыло и моюсь, дрожа от холодной воды, когда отмываю кожу от грязи и позолоченной крови. Приведя себя в порядок, я вытираюсь второй тряпкой. Мне оставили платье из ткани мягче, чем я носила варея. На ощупь оно кажется и бархатом, и шелком, хотя не сшито из них. Оно самого простого серого цвета, по подолую лифу изящно вышиты узоры голубоватого цвета. Платье слегка поношено внизу и немного коротковато, но свободное и с низким вырезом на спине, позволяющим свободно свисать им и скользить по полу. Я этим буквально наслаждаюсь. Обуви я не вижу, но мне все равно удобнее босиком. Ноги немного побаливают, корочка еще не сошла, но выглядит намного лучше, чем до этого. Я замечаю на столе расческу и привожу в порядок спутанные локоны заплетая их в свободную косу. Но даже эти обыденные движения не могут унять растущую во мне тревогу. Мне не нравится на этом чердаке. С паутиной, беспорядком и заколоченным окошком не нравится не знать, где я и с кем. И что еще хуже, я до сих пор чувствую себя истощенной после слияния, а моя магия иссякла, отчего я стала уязвимой и вялой. Тело гудит от желания поторопиться и уйти. Я хочу как можно скорее вернуться на место своего падения. Мне нужно узнать, открыл ли Слейд еще один портал и не явился ли сюда, чтобы найти меня. Я всем естеством рвусь с ним воссоединиться и отчаянно по нему тоскую. А если он там, в поле, и не знает, где я? Неизвестно, сколько часов прошло с тех пор, как я потеряла сознание. А если он ранен? Если он снова открыл портал, и это отняло у него столько сил, что он нуждается во мне, я должна до него добраться. Стремглав, подбежав к люку в полу, я открываю его. Затем выглядываю и вижу в тусклом свете лишь узкую лестницу. Я начинаю спускаться, на ощупь отыскивая выход с чердака. Встав на нижнюю ступеньку, я осматриваюсь и понимаю, что оказалась в небольшой гардеробной, где прямо передо мной висят пальто и одежда. Я отодвигаю их в сторону, чтобы вылезти, и как только это делаю, одежда возвращается на место, снова пряче вход на чердак. Я спотыкаюсь о большие сапоги, но успеваю обрести равновесие, ухватившись за дверь. Открыв ее, я оказываюсь в небольшом коридоре и бреду на свет, проникающий из-за угла. Я вхожу в комнату, напоминающую гостиную. Здесь горят бра, погружая помещение в тусклый свет и подчеркивая светло-голубые стены и уютную мебель вокруг незажженного камина. Комната небольшая, но чистая, а окна закрыты тяжелыми занавесками. Я замечаю дверь в уборную и несусь к ней. Закончив, я замечаю свое отражение в зеркале и вижу вокруг глаз следы пережитого. Вернувшись в гостиную, я замираю, когда слышу приглушенные голоса с другого конца. Они доносятся через дверь справа от камина. Крадясь к двери, я обхожу мягкие кресла и стол, а затем осторожно прижимаюсь к ней ухом, пытаясь расслышать, о чем говорят. Но как бы ни старалась, не могу разобрать ни слова. Я слышу лишь тихий гул женских голосов. Я мешкаю, но вдруг дверь резко распахивается, обдав меня порывом воздуха. Я отшатываюсь и вижу, как передо мной резко останавливается целительница. «О!» — вскрикивает Эстелия, прижав ладошку к груди. «Леди Аурен! Я не ожидала, что вы проснетесь в такое время!» Я заглядываю ей за плечо и вижу большую кухню. Деревянные шкафчики и полки висят на желтых стенах. Возле раковины стопкой сложена посуда, а на столе выстроены банки со всякими травами. Окно над раковиной, как и в гостиной, закрыто плотными цветочными занавесками, так что снаружи не видно ни щелочки. Середину комнаты занимает широкий стол, который освещает кувшин, полный тех же голубых цветков с поля. Они излучают легкое сияние, наполняя помещение успокаивающим цветом. Рядом с Ненет сидит мужчина. Они держат стаканы, от которых поднимаются клубы оранжевого пара. Завидев меня, Нанет почти подскакивает со стула. «Миледи, как рано вы проснулись! До рассвета еще полчаса! Вы выспались?» Я останавливаю взгляд на незнакомом мужчине. У него короткие волосы, которые кажутся голубыми из-за этих цветов, но подозреваю, что на самом деле он блондин. На плече у него лежит кухонное полотенце, а вокруг крепкой талии повязан фартук. Но лицо кажется добрым, а в глазах виднеется любопытство. «Я очень хорошо отдохнула», — сообщаю я Ненет, переведя взор на неё. Они втроём переглядываются, и у меня складывается впечатление, что та приглушённая беседа имела отношение ко мне. «Наверное, вы проголодались», — прервав затянувшееся молчание, говорит Эстелли. «Проходите, я вас накормлю». Мужчина воспринимает это как знак встать, когда я вхожу на кухню. «Я турсил. Нанет — моя бабушка», — сообщает он, вытаскивая из-за стола для меня стул. «Теперь-то я замечаю легкое семейное сходство. У него такие же серые глаза. Это огромная честь для меня, леди Аурен. Я не совсем понимаю, что на это ответить». От их всеобщего благоговения я чувствую себя неловко и держусь на стороже. А еще мне не терпится вернуться на поле, и я буду чувствовать себя куда увереннее, если выйду на незнакомую улицу, когда встанет солнце, и увижу, что моя сила золотого прикосновения оживет. Кивнув, я сажусь на предложенный стул и мысленно подмечаю завернуться в золото, чтобы оно всегда было при мне просто на случай, если понадобится призвать его, когда сядет солнце. Я постукиваю ногой по нижней перекладине стула, пытаясь не показывать своего нетерпения. «Что я могу вам принести?» — спрашивает мужчина Ферри. «Час назад мы снова пополнили запасы, поэтому у нас на кухне есть почти все. торсил «Торсил, вообще-то это моя кухня», — неспешно произносит Эстелия. Он с улыбкой ей отвечает. «Разумеется, любовь моя, но мы оба знаем, что я здесь главнее. Ты печешь и обслуживаешь посетителей, а я стою у плиты и готовлю». Она закатывает глаза и смотрит на меня. «Только потому, что однажды ты заявился в мой сервитерий и сказал, что я делаю ужасное рагу, и ты можешь приготовить его гораздо лучше». «Сервитерий — это помещение в ресторанах», кафе и других заведениях общественного питания, предназначенное для обслуживания посетителей. «Тогда я заставила тебя это доказать». «И?» — ухмыляясь, допытывается он. Эстелия хмыкает. «И оно оказалось довольно сносным». Он смотрит на меня и смеется. «Лучше. Слово, которое она ищет, лучше. Ей пришлось меня нанять». Несмотря на внутреннее напряжение, я улыбаюсь. Это невозможно не заметить. Их подшучивание и очевидная забота друг о друге заразительны. «А теперь посмотри на нас», — говорит он ей, с ухмылкой приподняв светлые брови. «Я пробрался к тебе на кухню и в твою постель». Она прищуривает глаза и тычет в его сторону указательным пальцем. «Следи за языком», — торсил Терн. «Или я прослежу за тем...» «Чтобы тебе везде был закрыт доступ!» Он добродушно усмехается, и я вижу ямочки на щеках, которые придают ему мальчишеский вид. Турсил целует ее в оранжевую скулу. «Конечно, любовь моя!» Нанет закатывает глаза и смотрит на меня. «Вы только послушайте их! Они безумно влюблены!» «Это даже немного возмутительно!» Я посмеиваюсь, но мне немного грустно. Я скучаю по Слейду так, словно в ребра мне вонзился нож. «Вам не нравится любовь?» — спрашиваю я. «Я предпочитаю страсть», — как ни в чем не бывало отвечает пожилая Фейри. Я прыскую со смеху. «Не обращайте внимания на мою бабушку», — говорит Турсил и хлопает в ладоши. «Что ж, приступим». «Давайте хорошенько вас накормим. Что вы предпочитаете, миледи?» «У меня есть буханка вчерашнего хлеба, или, если хотите, я могу нарезать фруктов или раздобыть пирожное». Я качаю головой. «Ценю ваши усилия, но на самом деле мне нужно вернуться на поле, куда я упала». Все трое смотрят на меня широко раскрытыми глазами и в них читается тот же страх, который я видела у Фейри, собравшихся на поле. Неловкое молчание повисает между нами, словно рваные куски ткани. Когда никто ничего не говорит, я продолжаю. Кто-нибудь из вас может показать мне дорогу? — О, леди Аурен, вы не понимаете, — говорит Эстелия, качая головой с почти скорбным выражением лица. — То место, последнее место, куда вам можно идти.